Песня двадцатая. Орел расхваливает нескольких древних королей, которые были справедливы и добродетельны. Объясняет потом поэт, у каким образом многие лица, которые не были никогда в жизни христианами, все-таки удостоились потом царствия небесного. Когда с небес с в е т и л о дня сойдет и свет его во мраке исчезает. Тогда над нами ясный небосвод от ярких звезд свет новый получает, которые заимствуют свой свет от солнца в свой черед и наступает ночь светлая, роняя свой привет земле уснувшей. Вспомнил в том мгновенье я это время дня не без волнения, когда символ вселенной и вождей Народом управляющих заставил меня услышать звук своих речей из клюва у р о н и в и х Я направил свой взор туда, где сон мечи огней еще сверкал о ярче и сильней. Они возобновили пень снова, но как несладко пели души те из песен их, я не запомнил слова, лишь помню. что дивился чистоте мелодий сладко звучных и прекрасных. О, ты любовь святая, в этих ясных светильниках таящаяся, ты мне бесконечно д и в н о й показалась, исполнена небесной красоты и высших дум, когда ты отражалась в с и я н и и мелькающих духов, склониться ниц тогда я был готов. Когда ж те драгоценные камни, е что украшали круг шестой небес, окончили торжественные пение и звук последней песни их исчез, казалось мне, я услыхал ж у р ч а н ь е ручья, когда он, убегая в лес, струится среди общего молчания с т р у ё ю серебристой меж камней, как будто говоря природе всей. а изобил его т своих кристальных, как флейты серебристый тихий звук, как звуки лир небесно музыкальных, ж у р ч а н ь е это вылетело вдруг из клюва птицы стройно и свободно гармонию небес разлив вокруг, и было так орлу тогда угодно, заговорил со мной он языком всех слабых смертных. Ждал я не бесплодно, и то, что уловить я мог, о том передаю в своем повествовании. Вот что мне было сказано орлом: ты обрати теперь свое внимание лишь на одну ту часть во мне, поэт, которую орел земли создания смотреть на солнце может, его свет выдерживая. лучше всех парящих других птиц слабых. Помни ж мой совет. Весь состою из многих яблестящих душ праведных, принявших вид огней. Но те из них, которые видней, которые сильней других сверкают, находятся в глазу моем всегда и из себя. сияние испускают, перед которым каждая звезда бледнеет и свой яркий блеск теряет. Тот, кто в глазу зрачок мне заменяет, святого духа прежде воспевал, из города в другой ковчег завета перенося. Он здесь теперь познал своих трудов значение и привета. За набожность в раю дождался вдруг. Затем из пяти душ запомни это, которые образовали круг, мои изображающие ресницы, н а и б л и ж а й ш и й с а м о й к клюву дух, душа того, кто некогда вдовицы, которая лишилась сына, был защитником и слезы осушил. Теперь познал он в небе без сомнения с з е м н о ю жизнью с р а в н и в а я рай, как свято христианское учение, которому не следовал он. Знай, что свет другой с моей ресницы верхней сияющий пред смертью своей удар ее отсрочил покаянием. Теперь он знает вечный приговор. Не изменяем первым предрешением и то, что человеку с давних пор назначено, то это с ним случится. Хотя б молящий к небу чистый взор и возводил, и жарко стал молиться, то дух другой, который уважал законы Рима, вдруг преобразится, задумав с доброй целью греком стал. хоть это принесло плоды дурные, но он теперь на небесах узнал, что все его невольные земные поступки не могли ему вредить у Бога. Но огни нас ждут иные, которые достойны могут быть и твоего и общего внимания. Ты замечаешь с в е т о т р е п е т а н и е пониже верха глаза моего. то свет Вильгельма в мире обожают, оплакивают многие его, и в то же время громко проклинают власть Фридриха и Карла, что живут еще теперь и землю попирают. Теперь Вильгельм узнал тот вечный суд, где небеса тиранов лишь карают, а праведники светлый рай идут. Где б о жество сияя созерцают? Воображал ли кто среди людей, которые на свете обитают, что пятый из сияющих огней Рифей т р о я н е ц Он узнал о многом, о чем при общей бедности идей не ведал мир, но вознесенный богом на небеса узнал он не вполне. Могущество Творца Вселенной в строгом значении того слова. В тишине святая птица стихла в том м г н о в е н и е как жаворонок, певший в вышине, прислушиваясь к собственному пению, упившись им, стихает наконец, так и замолкло вдруг изображение небесного блаженства. О Творец! Испытывая новые сомнения, хотя и походил я в тем мгновение на чистый до прозрачности кристалл, в котором отражалось очень ясно в с ё то, о чем тогда я размышлял, но я не мог ждать д о л ь е б е с с т р а с т н о когда перед собой увидал толпу огней блестящих и напрасно себя сдержать желая лишь сказал. Что вижу я? Заметив изумление, мое орел мне громко отвечал, бросая на меня взгляд сожаления. Всему тому, что я сказал тебе, конечно, ты поверил, но сомнения всегда тебе присущи по судьбе всех смертных, и находишься ты с ними в упорной нескончаемой борьбе. Не убежден словами т ы моими, хоть веришь им, ты поступаешь так, как поступают многие м е ж вами, которым свет мешает видеть мрак. Ты понимаешь вещи лишь названия, но ценности ее тебе никак не угадать. Поверь, без толкования, без объяснения должного меня. Ты выслушай, молчание храня и напряги все разума усилия, чтоб мысль мою усвоить и понять. Есть неземное, высшее насилие, которое рождает благодать небесная, с н а д е ж д о ю с в я т о ю и может двери рая отворять. Бороться может с высшей волей т о ю к о т о р о й нет предела и конца. Однако же насилие такое, по начертанию вечного Творца, не действует, как на земле людское насилие, чтоб л и ж н и х беспокоя, з а б о т и т с я о притеснении их. Оно победоносным не бывает, как на земле среди племен людских, и только если Бог сам пожелает по благости им побежденным быть. Насилие такое побеждает и может милость Бога заслужить. Ты удивлен, меж ангелов встречая тех двух духов, которые сияя в моем глазу горят светлей других. Но плоть свою земную покидая, они явились в сон м и святых уже как христиане, забывая язычество. Один при жизни стал ногам не пострадавшим верить, зная, что впереди их крест мучений ждал. Другой ногам пронзённым преклонялся. Один еще спасения ожидал и сам в аду недолго оставался, где закоснели грешники возле, где только он надеждой укреплялся, сиявший на страдальческом челе. И удостоен скоро был спасения на краткий срок, как прежде на земле душа его по воле провидения соединилась с телом, потому что в это верил он соединение и знал, что Бог простит грехи ему. Такой любовью он воспламенился после вторичной смерти и открылся пред ним Эдем. и приютил его. Другой же дух, по милости того, чья вечная любовь берет течение из вечного источника, и тот источник так глубок, что без сомнения не ведает никто, где зарождение живительных его священных вод. Тот самый дух, доверившись в лечению своей души. исполненный забот, душою предан истине и Богу, жил верный только совести своей, и небо, уступая понемногу, решилось на земле среди людей открыть ему всю тайну искупления. Так став врагом языческих идей, язычник от заразы помрачения освободился быстро и карать Народ стал за разврат и заблуждение. Он за десять веков не забывать прошу о том до таинства крещения, которое пророк стал совершать, поддержан был услугой драгоценной трех женщин, тех, которых видел ты у колесницы некогда священный. О небо, храм любви и чистоты! Заране е назначающие людям грядущую судьбу их с высоты твоих законов вечных мы не будем угадывать впадая в бред один, как те безумцы строго их осудим, которые причину всех причин понять не в состоянии, недана им на это власть слаб слишком разум их. во всех своих суждениях земных, хотя мы Бога в небе созерцаем, но избранных Его еще не знаем. Неведение, вот наш земной удел, и если наша мысль почти бесплодна, то самое бессилие наших дел должно нас не печалить б е з ы с х о д н о а веселить. Наш дух как к небу дым. Стремиться к Богу должен лишь свободно, обязаны мы в е ч н о жить одним, что только проведению угодно. Смиритесь же, о смертные пред ним. Таков был тот источник оживления, который предложить Орел мне мог, в себе вмещавший образ откровения, как на гитаре опытный игрок певцу своей игрой помогает. И с п е н ь е м звуки струн своих сливает, так в час, когда со мной беседу вел, и многое мне пояснил подробно, парящий надо мной святой орел, два огонька блаженные, подобно зрачкам неугасимых ярких глаз, казалось, согласились в этот час беседу у с л а ж д а т ь своим сиянием.